нахмурился и с тихим кряхтением поднялся с продавленного старого дивана. Ладно, пошёл я. Со вздохом сообщил он, протягивая руку для рукопожатия сначала одному соседу, потом второму. «Серёг, ты не переживай так, добавил он, прощаясь с хозяином гаража. Найдётся твой, пацан. Никуда не денется. Мужчина по имени Сергей только молча кивнул, одновременно и благодаря за поддержку, и прощаясь до завтра. И передавая привет жене уходящего домой приятеля. Больше никто уходить не торопился. В карьере царила темнота, и без того редкие фонари горели через один. Луна пряталась за теми же тяжёлыми тучами, за которыми весь день пропадало солнце. Снег ещё толком не выпал. Шагать по подмёрзшей грязи под ногами приходилось почти наугад. Мужчину это не смущало, поскольку дорогу он знал хорошо, а грязи его сапоги не боялись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 Никакие тени не шевелились, поэтому он в конце концов решил, что собака ушла, или вовсе ему показалось. Мужчина пошёл дальше, но взглядом машинально продолжал искать подходящее оружие и, заметив на земле достаточно толстую обломанную ветку средней длины, всё же подобрал её на всякий случай. В гостинице светилось всего с десяток окон. А он ещё помнил времена, когда для работы в научном центре отовсюду съезжались разные специалисты.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 Все фонари на улице вдруг разом погасли, и стало так темно, что бесформенные избушки потерялись в этой темноте. Мужчина испуганно швырнул палку наугад в то место, где до этого он увидел приближающуюся к нему тень, и бросился бежать.